Глава 89. Бет. Сейчас. После суда прошло уже три недели, и скоро мы уезжаем в Тинмут. Тинмут город и община в графстве Девон, на юго-западе Англии, расположенный на северном берегу реки Тин. Но перед отъездом мне остается сделать лишь одну последнюю вещь. Сейчас 8.30 утра. И я во второй, в последний раз. «Нахожусь в центре для посетителей Балмарша. Пришла аж на 45 минут раньше, чтобы убедиться, что успею пройти все процедуры безопасности, разделаться со свиданием и вернуться в Лортью примерно к обеду. Мы планируем выехать в два». В данный момент Адам загружает в свою машину первую партию багажа. Для второй ездки он наймет фургон, а потом, как только мы заселимся в наш собственный дом, который собираемся временно арендовать, то организуем доставку и хранение на складе всего остального. Я воодушевлена и напугана одновременно. Кажется, потребовалось целая вечность, чтобы достичь этой точки. Очень не хочу, чтобы сейчас что-то помешало. Как только оказываюсь на контрольном пункте вместе с другими посетителями, меня обыскивают и проверяют, нет ли у меня наркотиков и прочей контрабанды. Женщина-надзиратель даже не пытается заговорить со мной, что меня вполне устраивает. Она часто вздыхает и сердце отдувается. Похоже, и хочется находиться здесь не больше, чем мне. Да, это вовсе не то, чего мне хочется. Мне это просто нужно. Надо закрыть книгу моей прошлой жизни, прежде чем можно будет приступить к следующей. Надзиратель отпирает дверь, Я сильно колотящимся сердцем вхожу в зал для свиданий. Я собираюсь навестить осужденного преступника, своего мужа, серийного убийцу. Мне не хотелось выходить из своей камеры, — говорит он, усаживаясь передо мной. Тогда почему же ты это сделал? Хотел увидеть тебя напоследок, предполагая, что это и есть причина твоего визита. Попрощаться навсегда? Растерянно прищуриваюсь. Я не ожидала, что Том поймет, что именно таковы были мои намерения, хотя, наверное, это совершенно очевидно, особенно если учесть, что я приходила сюда всего только раз. Мы женаты уже семь лет, Бет. А я и вправду хорошо тебя изучил. Он улыбается, но улыбка не достигает глаз. Пока предпочитаю не ставить его в известность, что я уже встречалась с адвокатом, который поможет мне с бракоразводным процессом. Склонив голову, тереблю край своей футболки, сворачивая его в трубочку и позволяю раскрутиться обратно, затем снова сворачиваю. «Теперь, когда ты здесь, разве не хочешь что-то сказать?» спрашивает Том, склоняя голову, чтобы поймать мой взгляд. «Не собираешься сказать, никак тебе жаль, что ты меня так по-блядски кинула? Его голос резкий шепот. Представляю, что сейчас его глаза полны ненависти, но не могу встретиться с ним взглядом. Чувствую себя, как проштрафившийся ребенок. В каком-то смысле я и вправду хочу извиниться, но прикусываю щеку изнутри, чтобы не сказать это. Он здесь из-за своих собственных действий, а не из-за каких-то моих. На самом-то деле ты не оставил мне выбора, Том. Наконец произношу я. О, правда? Вообще-то, думаю, что еще как оставил. Я рассказал тебе про Фиби и Кэти, ты знала про них. И обещала всегда оставаться со мной. Ты могла бы еще тогда уйти, пойти в полицию, да куда угодно. Но ты осталась. И мы жили все той же жизнью целый год, Бет. Все это время ты была идеальной женой и матерью. Почему ты вдруг передумала? Я не хотела такой жизни. Я боялась того, что может потом произойти. У нас не было никакой уверенности в завтрашнем дне. Все это могло лопнуть прямо у нас перед носом абсолютно в любой момент. Я постоянно оглядывалась через плечо, гадая, когда же все это выплывет наружу, потому что знала, что так и будет, так и должно было быть. Ничто нельзя похоронить навечно. Особенно, когда ты выкладываешь им «Где именно это искать?» А в его тоне звучит боль и гнев. Лицо у него искажается, когда Том выдавливает эти слова сквозь тиснутые зубы. «Но я оказалась права, не так ли?» «Ты это... шлюха!» «Ты снова убил Том, и не сомневаюсь, что так и продолжал бы действовать в соответствии со своими... своими жуткими извращенными потребностями, пока не убил бы...» еще одну ни в чем не повинную женщину, может, даже меня. Я делал это ради тебя, Бет, чтобы уберечь тебя. Нет, не смей. Так яростно выкрикиваю я, что на стол между нами падают капельки слюны. Ты не имеешь права винить меня в том, что сам сделал. Ты говорила, что любишь меня. Ты поклялась в этом. К лучшему или к худшему я доверял тебе». И я тоже тебе доверяла. Когда-то. Но теперь уже нет. Как я могу? Я никогда не причинил бы тебе зла, в отличие от тебя. Понимаю, что ничего не могу сказать, чтобы загладить это свое предательство. Вместо этого говорю. Что сделано, то сделано. Наступает тишина, пока мы оба оглядываемся по сторонам, вместо того, чтобы сосредоточиться друг на друге. Я хочу уйти прямо сейчас, поворачиваюсь на крутящемся стуле, собираюсь уже встать, но его слова заставляют меня замереть на месте. С этим вдовцом-то тебе хорошо и уютно, как я погляжу. Том издает фальшивый, издевательский смешок. Я видел его в суде, ты наверняка пыталась сделать вид, будто вы не вместе. Но я сразу все понял, Бет. Не хочу говорить с ним об адами. Ну что ж, ты постоянно говорил мне, что нужно всегда смотреть в будущее. И вот так я всегда и поступала. И сейчас поступаю. Саркастически улыбаюсь ему и добавляю. Нужна же мне какая-то замена. Тогда будем надеяться, что ты приняла верное решение. Ради Поппи. У нее не может быть худшего отца, чем ты. Говорю я, чтобы причинить ему боль. Странно, как все складывается. Так ведь? В смысле, мои действия в итоге оказались тебе на руку? Да ну. Я не понимаю, как ты можешь рассматривать это таким образом. Погибли три женщины, Том, ты забрал их у родных, у друзей, разрушил их жизни. Какое-то время он ничего не говорит, видимо, обдумывая мое заявление. Да, верно о случайной смерти Камилы, ты столь же сожалеешь? Угу. Том ухмыляется, понимающий кивая, потом поворачивается и поднимает руку к ближайшему надзирателю. «У меня здесь все», — говорит он. «Прощай, Бет». Когда Том уходит, я так и остаюсь сидеть с разинутым ртом.